Глава 61. Так вот где рассыплется защита, подумал Адам. В кухне Вивиан Карпентер. Что вы имеете в виду, говоря, что не были правдивы со мной? резко спросил он. Скотковей изучал нетронутый стакан пива. Он не поднимал глаза на Адама. Я сказал вам, что не встречался с Тиной после женитьбы на Вивиан, кроме того раза в баре и когда она заезжала сюда с выражением сочувствия. Это правда. Неправда то, что мы расстались прошлым летом. Вы виделись с ней, когда уехали с Кейпа прошлым августом. Она приезжала в бока пять или шесть раз. Я хотел рассказать вам. Уверен, что ваш следователь все равно выяснил бы это. Следователь, которого я жду в отпуске до следующей недели. Но вы правы. Он бы это выяснил. И окружной прокурор тоже, если не выяснил до сих пор. Скотт? отодвинул стул и встал. «Адам, я чувствую себя паршиво, говоря это, но это правда. Я порвал с Тиной в прошлом августе, не только потому, что стал встречаться с Виф. Дело в том, что Тине хотелось серьезных отношений, а мне это было не нужно». Когда я приехал в Бока, то понял, что сильно тоскую по Вив. Обычно эти летние романы забываются. Я позвонил Вив и понял, что она чувствует то же самое. Она приезжала в Бока, мы встречались в Нью-Йорке несколько раз и к весне поняли, что хотим пожениться. «Если сейчас вы говорите правду...» «Почему не рассказали ее с самого начала?» — обвинил его Адам. «Потому что Фред не знает о том, что Тина зимой встречалась со мной. Его не волнует, что она встречалась с другими, но он по-настоящему ненавидит меня, потому что она бросила его из-за меня прошлым летом. Это и было настоящей причиной, по которой она... о встрече. Ей хотелось увидеться со мной и услышать мое обещание никогда никому не рассказывать о ее поездках ко мне во Флориду. Вы виделись с ней после той встречи в баре? Скотт пожал плечами. Я звонил тени и сказал, что о чем бы она ни хотела поговорить со мной, Ей придется сказать это по телефону. Когда я услышал, чего она хочет, то рассмеялся. Я спросил ее, за кого она меня принимает, чтобы я рассказывал о ее поездках в Бока, каким ничтожеством она меня считает. Думаю, на слушании нам потребуется несколько свидетелей, чтобы подтвердить, что Тина преследовала вас. Вы не можете предложить кого-нибудь? Скотт приободрился. Пара официанток в Даниэл Уэбстер. Тина неплохо относилась к ним, но они не любили ее. Она говорила, что они злились, потому что некоторые постоянные посетители, дающие хорошие чаевые, просили, чтобы их обслуживала только она. «Кажется, Тина играет во все ворота», — заметил Адам. «Надеюсь, ее приятель Фред не будет против того, чтобы всем стало известно, как именно она обманывала его». «Зачем я ввязался в это?» — снова спросил себя Адам. «Он все еще верил, что жена Скотта Ковия погибла в результате несчастного случая». но также был уверен, что Ковей использовал тину, пока Вивиан не решила выйти за него замуж. Этот малый, может, и не виновен в убийстве, но это не мешает ему быть дешевкой. Внезапно эта малюсенькая кухня стала давить на Адама. Ему захотелось обратно к Менли и Ханне, Через несколько дней придется отвезти Мэнли в больницу в Нью-Йорк. Ему еще надо начать готовить ее к этому. «Дайте мне имена этих официанток», — коротко бросил он. «Левс Морфи и Элис Риган. Запишите их. Будем надеяться, что они еще работают там». Адам повернулся и вышел из кухни. Проходя мимо столовой, он заглянул туда. На столе лежала большая фотография в раме. Это оказался вид «Ремембе хаоса» с воздуха, который прежде висел у Элейн в витрине. Адам остановился рассмотреть его. Прекрасная фотография. Дом казался величественно надменным. Очень эффектными были краски, яркие зеленые купы деревьев, окружающих дом, пурпурно-синие гортензии вокруг фундамента, синий-зеленый океан, спокойный, с ленивыми волнами. Можно было разглядеть людей, прогуливающихся по пляжу, и маленькую лодку, стоящую на якоре, прямо на горизонте. «Хотелось бы иметь эту фотографию», — заметил он. «Это подарок от Элейн», — быстро сказал Скотт. «Иначе я бы отдал ее вам. Кажется, она думает, что если вы не купите Ремембе Хаус, им заинтересуюсь я». «Да». «Если бы Вив была жива...» «Да». «Сейчас нет». Он заколебался. «Я хочу сказать, не в моем состоянии. Может быть, я почувствую себя по-другому, если судья снимет с меня подозрения». «Взгляд на эту картину определенно побудил бы приобрести этот дом. Меня во всяком случае», — сказал Адам. Он повернулся, чтобы уйти. «Я тороплюсь. Поговорим позже». Он садился в машину, когда ему замахал Генри Спрэгью. «Я нашел еще материал, который, как мне кажется, заинтересует Мэнли», — объяснил он. «Войдите, я передам его вам». Папка была на столе в передней. А Фоби настаивает, что это кукла из Ремембе-хауса. Не знаю, почему она так думает, но не возьмете ли вы ее с собой? «Менли наверняка придет от нее в восторг», — сказал Адам. «Это, конечно, настоящая старина. Не удивляйтесь, если найдете ее нарисованной в книге». «Спасибо, Генри. Как сегодня, Фобби «Сейчас дремлет. У нее была плохая ночь». Не помню, говорил ли я вам, что кладу ее в больницу в первых числах сентября. Не говорили. Мне очень жаль. Когда Адам брал под мышку папку и поднимал куклу со стола, он вздрогнул от крика. «У нее очередной кошмар», — быстро произнес Генри и бросился в спальню. Адам пошел за ним. Фоби лежала на постели, закрыв лицо руками. Генри склонился над ней, взял ее руки в свои. «Все в порядке, дорогая», — успокаивал он. Фоби открыла глаза, взглянула на него, повернула голову и увидела Адама с куклой. Ох! «Они все-таки утопили ее», — простонала она. «Но я рада, что они решили оставить в живых ребенка».